Глава «Во главе минометчиков» читает Валерий Павлович Терехов, генеральный директор закрытого акционерного общества «ЭВАН». В 1939 году, в декабре месяце, после окончания двух учебных четвертей 10 класса Буденновской средней школы, по собственному желанию я был направлен Буденновским райвоенкоматом в Краснодарское военно-пехотное училище, которое окончил в июле 1941 года. Мне было присвоено звание лейтенанта. Выпускники училища в полном составе выехали из Краснодара в сторону Киева. В Днепропетровске были разделены на две части. Одна группа была направлена в Киевский особый военный округ, другая – в Одесский. Я поехал в Киев. Прибыл в пригород Киева, местечко Бровары. Там находился штаб Юго-Западного фронта. По пути наш эшелон дважды подвергался налетам фашистской авиации. Среди выпускников были потери. Особенно сложная обстановка создалась на железнодорожной станции «Знаменка», где немецкие самолеты вывели из строя входные и выходные железнодорожные стрелки и начали расстреливать из пулеметов скопившиеся эшелоны. Вскоре по прибытии в Броваро из нас, выпускников училищ, были созданы курсы по переподготовке на минометчиков. В сентябре я прибыл на передовую на должность командира минометного взвода 807-й стрелковый полк 38-й армии Юго-Западного фронта. Участвовал в боевых действиях в районе города Канев и Змиев на Днепре. Зимой наша дивизия перешла к обороне, однако мы неоднократно пытались в отдельных местах прорывать оборону противника». Во время майского наступления Юго-Западного фронта под руководством маршала Тимошенко на Харьков я находился в обороне на правом берегу реки Северный Донец против города Блаклея, который был в руках немцев. Майское наступление наших войск провалилось. В самом начале операции мы имели некоторый успех. Были освобождены железнодорожная станция Лозовая, населенные пункты Барвенково, Красноармейск и другие. Но вскоре наши войска оказались в мешке, и многим частям и соединениям пришлось с тяжелыми потерями выходить из окружения. Помню, фронтовая газета сообщала, что в результате неудавшегося майского наступления мы потеряли более 75 тысяч человек без вести пропавшими. Беспорядочное отступление наших войск совпадало по времени с началом годовщины войны. 22 июня 1942 года На позиции нашей 304-й стрелковой дивизии рано утром началось массированное наступление противника. Примерно в 16.00 я получил приказ от своего командира батальона приготовиться к отходу. Было приказано все, что не в силах забрать с собой, закопать или испортить. К началу отступления на рубеже огневых батарей оказались стрелковые подразделения, солдаты которых не имели ничего, кроме вещмешка и малой саперной лопаты. В моем распоряжении имелись армейские повозки и восемь добротных лошадей. Стрелковые подразделения не имели никакого транспорта. Раненые, в видя наши спешные сборы, начали громко плакать, упрашивать не бросать их одних. Кричали «Братцы! Не бросайте, братцы!». Едва мы успели оторваться от наступавших немцев, как нашу походную колонну начали методично бомбить гранатами самолет-разведчики, так называемые «рамы». Только отбомбился один самолет, как смотришь, уже начинает другой. Так продолжалось до темноты. Темп нашего марша был невелик. Но продолжали движение всю ночь с частыми короткими провалами. Наступило раннее утро 23 июня 42 -го года. Взошло солнце. Кругом нетронутые поля, заросшие травой и луговыми цветами. Смотришь, только бы жить и радоваться. Примерно с 8 часов утра над нами стали пролетать немецкие самолеты. Летели косяками до 20 самолетов и более. Наших самолетов не было. Чувствовалось, что немцы видели нас, наблюдали за нами со злорадством. Они знали, что через несколько часов нас ожидает еще более горькая участь. Армада немецких самолетов разбила мосты через реку Старый Оскол, куда направил нас наше командование. Уже за несколько километров было слышно громыхание болб. Стало видно, как поднимались столбы воды вместе с хрупкими мостами. Колонны наших войск продолжали двигаться в указанном направлении. К моменту подхода к реке Старый Оскол я увидел вдоль речки огромное скопление людей и техники. Тут были катюши, танки, пушки, кавалерия. Народ метался вдоль речки, бегали раненые лошади, люди. Одни говорили, что где-то там есть мост, другие зло возражали. Что был мост, да теперь его нету. Кругом были все рода войск, не было лишь самых необходимых инженерных войск. Не казалось ни одного переправочного средства. Авиация противника методически продолжала наносить бомбы штурмовые удары по нашим скопившимся войскам. На противоположном берегу реки Старый Оскол находилась железнодорожная ветка, где стояли один или два железнодорожных эшелона. Там были боеприпасы и какие-то горюче-смазочные средства. Охваченные огнем эшелоны горели, со страшным воем рвались и разлетались в разные стороны снаряды, Горели бензин и керосин в железнодорожных цистернах. Черный дым расстилался над всей округой. Погода была безветренной. Это был больше, чем ад. Это было дикое уничтожение наших людей и техники. Это было трагическое поражение наших беззащитных войск, потерявших управление со стороны командования и надежду на спасение. Должен заметить, что в 1942 году фронт пополнялся людьми из среднеазиатских республик, которые никогда рек не видели, а стало быть, многие из них не умели плавать. Была величайшая паника. Никто не хотел попадаться в лапы противника. Передо мной стояла задача организовать своими силами переправу минометов и ротного имущества. Распорядился снять ящики с повозки, законопатить и загрузить в них минометы. Имелось в виду, что солдаты должны тянуть ящик за провод туда и обратно. Основное русло речки небольшое, шириной всего 10-12 метров. Вместе с тем речка эта довольно быстрая и глубокая. По левой стороне реки были камышовые заводи плавни. Чтобы добраться до противоположного берега, надо было преодолеть этот камышовый барьер. Глубина этого камышового барьера достигала нескольких метров. Первый рейс был неудачным. Видимо, неправильно был размещен груз. Ящик перевернулся и груз с тремя минометами утонул. Эта ошибка была учтена и в конечном итоге переправа была переправлено на противоположный берег 5 82-миллиметровых миномётов и 4 50-миллиметровых. Вроде было по штату 8 82-миллиметровых и 8 50-миллиметровых миномётов. На правом берегу оставались 4 армейские повозки и 8 лошадей. У меня созрела мысль взять лучшего коня и переправиться с ним на противоположный берег. Конь был карий масти, высокий, внешне красив. Было это во вторую половину светового дня. Сняв с себя одежду, я остался в пилотке и повесил через плечо на длинном ремне пистолет ТТ. Всю одежду связал веревкой и привязал на шею коню. Может возникнуть вопрос, а для чего надо было оставаться на голове в пилотке? Она нужна была за тем, что за ее бортиком находился дорогой для меня подарок отца – старинные карманные часы фирмы Павел Буре. Привязав свои вещи на шею коню, я стал его загонять в воду. Он после некоторого сопротивления пошел и поплыл. Я на него не садился, правой рукой хватился за ремень, а левой держал себя на воде. Конь, отплыв от берега метров 5-7, стал барахтаться на месте. Я не допускал мысли, что он не умеет плавать. Находясь с левой стороны, я совершенно неожиданно почувствовал, как конь, окунувшись раз, стал тонуть и одновременно задел левой ногой за ремень пистолета и потянул меня на дно. Не суждено мне было оставаться вместе с конем на дне реки «Старый оскол». Видимо, не потеряв рассудка, погружаясь на дно, я сделал единственный правильный шаг. Находясь в воде, вылез из петли и освободился от коня, и, следовательно, и от пистолета. К моему счастью, я сбросил ремень пистолета так аккуратно, что не задел пилотки. Наглотавшись воды, я последним усилием добрался до того места, откуда начинал выполнять свой замысел. Итак, я остался в костюме Адама и в пилотке с часами. Обстановка так накалилась – что оставаться на правом берегу, куда вот-вот подойдут разведательные подразделения немцев, больше было нельзя. Решил самостоятельно переправиться на противоположный берег. Большинство ротного имущества, четыре повозки и семь добротных лошадей оставалось на стороне противника. На противоположную сторону реки старый оскол раненых, больных солдат роты пришлось переправлять на конных граблях, убрав рожки. Тягловой силой были быки бестандартного ерма, бычий хомут. Так мы смогли добраться в пункт сосредоточения. Продуктов питания не было. Это было кошмарное время, когда немцы просто издевались над русским воинством. У них была сила и организованность. У нас – нищета и отсутствие всякой организованности. В самом конце месяца я был ранен в нижнюю часть правого бедра и попал в госпиталь. С этого времени почти весь сорок третий год я находился в тыловых частях советской армии. Будучи в 57-м резервном офицерском полку, В ноябре 1943 -го года снова был направлен на фронт, участвовал в окружении и уничтожении Корсунь-Шевченковской группировки противника. Дальнейший мой боевой путь пролегал через Шепетовку, Каменец-Подольск, Проскуров или Хмельницкий. Наша вторая гвардейская воздушно-десантная дивизия уже именовалась Проскуровской. В мае 1944 -го года мы подошли к предгорьям «Карпат». «Начиная с Корсунь-Шевченковского окружения немцев, я находился в должности командира минометной роты. В мае, в местечке Косов, наша дивизия была передана в состав 4-го Украинского фронта. Пока не закончилась Яско-Кишиневская операция, весь 4-й Украинский фронт перед Карпатами был в обороне. В сентябре 44-го года перед дивизией была поставлена задача – овладеть господствующей высотой «Маковица», которая находилась в полосе предстоящего наступления. Она возвышалась на 830 метров над уровнем моря. Эту высоту, хорошо укрепленную во всех отношениях, обороняли немцы и венгры. В наступлении, находясь непосредственно в боевых порядках стрелковых подразделениях и пользуясь средствами связи, я осуществлял управление огнем своей минометной роты». По оценке командования, это способствовало успешному владению высотой Маковец, имеющий стратегическое значение на пути к форсированию Карпат. За обеспечением минометным огнем операций по владению высотой я был награжден Орденом Александра Невского. Вскоре весь 4-й Украинский фронт начал боевые действия в Карпатах. Нашей дивизии были освобождены города Делятин, Ворохта, Татаров, Яремче, И к октябрю 1944 года наши войска вышли на Плоскогорье к развилке дорог. Направо – город Ужгород, налево – город Мукачев, прямо – город Шатарама-Уэхель. Здесь 4-й Украинский фронт встретился со 2-м Украинским фронтом. Затем были бои на территории Полыни и Чехословакии. Нами был освобожден город Кошица. При взятии города Моравска-Острова 30 апреля 1945 года я был ранен осколком в шее. На этом для меня война окончилась. Колесниченко Евгений Андреевич. Родился в 1921 году в городе Буденновске Ставропольского края. В 1939 году, не закончив десятый класс средней школы, поступил в Краснодарское пехотное училище. По окончании училища в сентябре 1941 года был назначен в Киевский особый военный округ. С сентября 1941 года командиром минометного взвода, а затем командиром роты воевал на Юго-Западном фронте. Участвовал в окружении и уничтожении Корсунь-Шевченковской группировки немцев. С мая 1944 года воевал на 4-м Украинском фронте, участвовал в боевых действиях в Карпатах, освобождении Западной Украины, польши и Чехословакии. Дважды ранен, награжден Орденом Александра Невского, двумя Орденами Отечественной войны первой степени, Орденом Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной звезды и медалями. Уволен с воинской службы в 1961 году в звании подполковника. До 1985 года работал на Горьковском автозаводе.